Глава 37. Ненавидящая богов. К западу от Медхейза великое древо моря матери. Погрузившись глубоко под воду, равнина превратилась в море, а на Медхейз набегали огромные волны цунами. Станет продом вскоре, а затем о морем матерью первая капля. Пробудись же, мое доброе дитя, щит рождения жизни Аврахелиан. Раздался голос богини рождения и одновременно с этим море-матерь стало создавать жизни. Рождающиеся один за другим с дна моря солдаты божественного войска садились на набегающие гигантские волны и высаживались в месте, где отряд Медхейза проложил свою линию обороны, которая уже вовсю подвергалась обстрелу божестными стрелами и магией. Коррупное войсковое соединение из богов-лучников-амешусов и богов-заклинателей-дрозуаков пополно использовало своё материальное преимущество и пыталось пробить магический барьер с дальней дистанции. Выстроенные в ряд замки владыки демонов едва выдерживали бурный массированный обстрел, а с каждой набегающей волной ценами врагов становилось всё больше и больше. Скрипящие магические барьеры и вопещая антимагия, судя по всему, были на грани разрушения. «Магический барьер повреждён на 47%! Подпитка магическая сила не поспевает за получаемым уроном! Такими темпами...» Доклады подчинённых заставили древнего демонического императора Медаина Гарса, находящегося внутри замка владыки демонов, нахмуриться. «Господин Медаин, даже если мы запрямся в замке, победа нам не видать», — сказал появившийся мужчина с бесстрашным видом, с загорелой кожей и золотыми магическими глазами. Его зачесанные назад волосы были подвязаны сзади, это был Зикозма, Советник Царя Тлеющей Смерти, который некогда победил древнего демонического императора Мельхейза и бросил мне вызов в битве умов. Как-то раз я переродил его в сову, но после того, как Эльдмейт стал моим подчинённым, я снова сделал его прежним. Сейчас нам стоит сделать вылазку. Шансы на успех у неё есть? Положитесь на нас. Позади Зика стояли отряды демонов. Вперёд вышли... Твёрдый меч Линка Терне с чёрными волосами, заплетёнными в конский хвост, которая была подчинённой царя загробного мира и одной из поколений Хаоса, сразившейся с Мишей и Сашей во время инцидента Саввас Дельхивий, а также маленький мальчик по имени Забра Гейс, который являлся адъютантом царя Алых Надгроби Гелесириса и во время того же инцидента был убитый Леонорой. Все присутствующие члены отрядов являлись демонами из двухтысячелетнего прошлого. Группы состояли преимущественно из подчинённых четырёх злых царей, И в текущем дисциплинированном отряде Метхеезы выделялись своей яркой индивидуальностью. Обычно все они занимались кто чем хочет и к работе относятся без особого энтузиазма. Большая часть из них делала это лишь потому, что их цари сказали им вести себя смирно. хе из богов выйдет отличный исследовательский материал!» Вульгарным тоном сказал Забра. «Как насчёт надгробного камня, в котором будет запечатан божественный порядок? Думаю, реализовать это будет легко». «Попади они в руки Великого Цариалах над гробей!» Услушав это, Линка мгновенным и ловким движением руки обнажила демонический меч. «Свободный гармаст!» Удлинив его лезвие, форму которого можно было менять как угодно, она приставила его горлу забра. «Наш Дельхиэт сейчас в критическом положении. Если ты собираешься путаться под ногами, занимаясь своими отвратительными магическими экспериментами, то я зараблю тебя насквозь прямо здесь» хе <смех> хе Собачка царя загробного мира хочет убить меня?» «Что, кстати, случилось с твоим господином? Обделался от страха и сбежал, поджав хвост?» В ответ на провокацию Забра Линка смирила его пронзительным взглядом. «Откажись от своих слов. Мой господин бы никогда не сбежал. Тогда Чевашин до сих пор не объявился, раз Дельхет в критическом положении. Потому что он мыслит глубоко, в отличие от твоего господина, который буквально стал собачкой царя тлеющей смерти» сказала Линка. Забра посмотрел на неё полным ненавистью взглядом. «Он лишь пал жертвой подлых трюков. Великий царь Алых Надгробий — сама непреклонность. Он владыка грязи, сияющий тем ярче, чем больше вымазывается в грязи. И когда-нибудь он возродится даже из грязи. Не знала, что даже в таком мерзком и дряхлом маразматике, как ты, есть место верности с таким-то господином. Два дурака пара полагаю? Хе -хе -хе -хе. Раздался смех Забра. Их взгляды пересеклись, а намерения убить друг друга столкнулись. В следующее мгновение свободный гармост рассёк щеку забра, а к лицу Ленке приблизился камень, выпущенный из магического круга. Она отразила его правой рукой. В миг, когда они снова принялись сверлить друг друга взглядами, замок владыки демонов с грохотом содрогнулся. Магический обстрел богов разрушил очередной слой магического барьера. «Ну и ну, до да чего они надаетливые?» «И не говори». Заброс магический круг, Линка убрала демонический меч и оба одновременно развернулись. «Смотри у меня! Покончим с этим не спеша, как только разберёмся с богами!» «Не боись! С кем ты по-твоему говоришь, девчонка?» Они повели за собой свои отряды и направились из замка владыки демонов наружу. «Всё точно будет в порядке?» С серьёзным видом спросил император Медаин. «Они просто валяют дурака, хотя некоторые из них не ладят между собой, «Но они понимают, что сейчас не время устраивать конфликты между демонами, и бить союзникам в спину не станут», — ответил Зик, как бы говоря, что никаких проблем не будет. Медаин задумался. «Ладно, доверюсь вам. В данной ситуации придётся положиться на вас, тех, кто знаком с мировой войной», — сказал он через несколько секунд таким тоном, будто у него всё равно не было другого выхода. «Как скажете». Зик развернулся и вместе со своим отрядом вышел из замка владыки демонов наружу. Область за пределами магического барьера была заполнена набегающими высокими волнами и солдатами божественного войска. Пока они находятся во владениях богини рождения, враги будут рождаться практически бесконечно. А те, кроме всего прочего, обладают порядком превосходства большинства над меньшинством. С течением времени положение отряда Медхеиза будет усугубляться все сильнее и сильнее. «Ну и арда. «Как же здесь много башков с невероятной магической силой!» Забр нарисовал многослойный магический круг обеими руками, затем поднял стремительно расширяющийся магический круг над головой, и тот описал высоко в небе громадный круг. Из него появился огромный алый надгробный камень в сопровождении множества маленьких вокруг, их было несколько сотен, хотя нет, никак не меньше нескольких тысяч. Гайс. Нарисовав магические круги на всех вышедших из замка демонах, Зиг подключился к ним магическими линиями Гайза, чтобы давать приказы солдатам в Великом Древе моря Матери, которая блокирует Ликс. «Отправляемся в бой! Забра, Линка, вы ключевые элементы нашей стратегии так, что не зывайте!» «Знаю», — коротко ответила Линка и вышла вперёд. «С кем ты по-твоему говоришь, юнец? Давай уже передавай магическую силу!» Забра тут же влил посланную Зигом по магической линии Гайза энергию в нарисованный магический круг. «Позвольте какое-что вам продемонстрировать, башки!» Парящие, алые надгробные камни начали дождём падать с неба с огромной скоростью, целясь не божественное войско, в море эти камни вонзали с мелководья морское дно, взметая сильные брызги. на что, сразимся?» Алинка помчалась по волнующейся от мели возглавив солдат-демонов и сжимая в руке свободный гармаст. Она сделала его невидимым и скрыла магическую силу над жирой, в мгновение ока превратив его в демонический меч, незримый для божественных глаз. Следуя приказам Зига, демоны столкнулись с одним из отрядов организовано движущегося божественного войска, который был сопоставим с ними по численности. «Получай!» Свободный Гормес без малейших проблем снес голову богу-мечнику, чего и стоило ожидать от демона из двухтысячелетнего прошлого. Со времён сражения с Мишей и Сашей её мастерство возросло на несколько порядков. Похоже, что теперь она полностью овладела силой тела, в жилах которого текла кровь тирана-владыки демонов. «Следующий!» После каждого взмаха Линке очередной бог падал замертво. «Ещё один!» И дело тут было не только в её силе. Зиг тоже искусно руководил отрядами. Ему удавалось завязывать локальные столкновения равного числа бойцов с обеих сторон, когда божественное войско тотально превосходило их в численности, выводя его солдат с Линка один на один. Как только Одинка побеждала одного бога, численное превосходство тут же переходило к её отряду, таким образом они стремительно сокращали численность армии противника. Видимо, не просто так он являлся советником царятлиющей смерти. Но, увы, даже этого было всё ещё недостаточно, сражаться на пике возможности долго невозможно. Их физические и магические силы ограничены, было ясно как день, что демоны истощат свои силы раньше, чем успеют сокрушить непрерывно рождающихся солдат Божесного войска, И Зиг не мог не учесть этого в своих расчётах. похоже, время пришло. Марионетки трупы и сушающие пустыни смерти, говорите? Достаточно занятная магия, превращающая сгинувших собственных слуг, но и отплачу вам той же монетой». Тысячи вонзившихся в божественные владения надгробных камней спустили фиолетовый свет и протянули магические линии того же цвета, которыми они соединились между собой, описав на одном участке Великого Древа-Моря-Матери огромный магический круг. «Гоглом!» Едва Забра активировал заклинание, как тела богов начали подниматься на ноги. Боги-мечники Гармгунды, боги-копейщики Шнельды и боги-лучники Амишусы, зарубленные насмерть Линкой, медленно вставали. Их доспехи подверглись коррозии, глаза испустили зловещее красное сияние, а из голов выросло по паре жутких рогов. Но что важнее всего, уже и так могущественные боги стали спускать куда более мощную магическую силу. Издавая стоны, превратившиеся в гулей боги набросились на своих бывших товарищей, солдат божественного войска. Таким образом, побеждённые гулями боги со слабшей антимагией один за другим тоже превращались в гулей, магических кукол, которые послушно исполняли приказу Забра. рождайтесь сколько влезет!» «Чем больше вас уродится, тем более мощную армию я заполучу!» Гули сражаются до тех пор, пока их основа не сгниёт. Чем больше богов сокрушает сторона Зик и остальных, тем больше их военная мощь, которую они постепенно одерживают верх над божественным войском. Несмотря на возможность бесконечно порождать жизни, сама скорость этого процесса имеет свой предел. Едова численность гули превысит определённый порог, скорость превращения солдат-богов в этих гули превысит скорость рождения первых. За счёт этого Зика Линка и Забра с их отрядами одержат победу. «Вперёд! Сразим богиню, породившую эти божественные владения!» Как только положение на фронте резко изменилось, демоны с гулями вслед за Линкой нырнули в воду. Плывя быстрее рыб за счёт заклинания Коко, они добрались до подножья огромного древа, где находилась богиня рождения Вензель. Демоны окружили её. Не снижая бдительности, Линка взяла свободный кармас изготовку. «Богиня рождения Вензель, я полагаю!» Вензель подняла щит рождения жизни Аврахелиан, он испустил яркое сияние, и в тот же миг выпрыгнуло огромное множество солдат-богов, рождённых изнутри огромного древа. Следуя приказам Зига, Гули и отряда демонов не паникуя принялись сокрушать этих богов. «Приготовься!» Сильно удлинив невидимого свободного, Линка ударила им по богине рождения. Вензель без труда отразила его Аврахелианом, Однако свобода Гармаста выражилась ещё и в его количестве. Незащищённый живот Вензель рассёк удар, который был запущен одновременно с первым, но с противоположного направления, чтобы она не заметила его. Истекая кровью, Вензель тем не менее пристально смотрела на Линку. Хотя нет, она смотрела и за спину, но ведь там ничего нет. Тебе конец! Влив огромный объём магической силы в Одессис, Линка рубанула по богине рождения в разы усиленным Гармастом. Она целилась в Аврахелиан, если Вензель выпустит его из рук хотя бы на мгновение, они тут же прикажут всем гулям разом броситься на врага с решимостью погибнуть славной смертью. Таков был план Зига, который знал, что уничтожить одного из четырёх фундаментальных богов будет отнюдь непросто. Полносильный удар линки полностью разрубил правую руку Вензель, и она выпустила тёмно-синий щит из своих пальцев. «Сейчас!» – уже собиралась была крикнуть Линка – но вдруг широко раскрыла магические глаза. Меньше чем за считанное мгновение тело Вензель стало прозрачным и затем исчезло, а в том месте, куда она только что посмотрела, за спину Линки, где, казалось бы, никого не было, словно на смену ей начал собираться блеклый свет. Ощутив намерение убийства, Линка обернулась. Там, будто порядок перевернулся, появилась женщина в красной ткани с тёмно-красными подвязанными волосами, которые уносила и колыхала морским течением. Вензель перевернулась на богиню аборта Андерк. Появившиеся в том месте красные нитки нарисовали магический круг, из которого появились огромные щипцы для обрезки нити с рисунком двуглавой змеи. Забра Да знаю я!» Превращенные в гули солдаты боги все разом бросились на Андерк. «Нежеланные младенцы!» произнесло Андерк холодным, но грациозным голосом. «Да пожрут они звергнут во змеиные клыки. Раздалось металлическое звяканье. «Эглехон! Что?» Забор широко раскрыл магические глаза. Божьи и гули развалились на мелкие кусочки и мгновенно сгинули. «Что за мои гули?» Околоплодные воды матери окрасятся алым, и сорванные плоды утонут. Из разваливающихся тел гулей в огромных объёмах полилась кровь, которая помутнила великое древо моря матери, окрасив владения в красные тона. «Не позволя Линка занесла гармаз над головой и нанесла им мощный удар. Однако богиня аборта Андерка исчезла, будто растворившись в красной воде, и демонический меч рассёк лишь в воду. «Зик!» – крикнула Линка. Он резко обернулся, оттуда к нему приближались змеиные щипцы аборта. «Абортируй гляхон Иглехон!» Зик ушёл в сторону и проворно уклонился от божественных щипцов. Только вот целилась Андерка вовсе не в него в магические линии Гайза, подключённые к солдатам-дёмонам. Раздалось звяканье, и змеиные щипцы аборта оборвали эти нити. После чего словно выполнились какие-то условия, и море стало ещё более мутным и алым. «Что за... Коко? Это же... Нейтрализация магии? Нет, лишь этим она бы не... Лишила нас... Способности плавать!» Демоны постепенно погружились в алое море. Появление богини Аборта изменило порядок Великого Древа Моря Матери, они тонули в околоплодных водах Матери точные эмбрионы, которым оборвали пуповину. «Ха -ха -ха -ха. В моём море всякая магия подвергается Аборту, а плавать в нём невозможно! Вы всё равно, что хрупкие младенцы, и вам никогда меня не одолеть!» Андерку ставилась на землю из воды, и её взгляд пронзил выстроенные в линию для защиты Медхейза замки Владыки Демонов. «Сгиньте! Поверхность моря разбушевалась, и на замке владыки демонов обрушилось алая цунами. Защищавшие замки до сих пор антимагии и магический барьер были запросто подвергнуты аборту, и цунами мгновенно подошло вплотную к замкам. Поддерживаемые магией замки владыки демонов наверняка будут смыты алым цунами, будучи не в состоянии оказать ему хоть какое-то сопротивление. Бушующие нагонные волны безжалостно приблизились к ним, но вдруг остановились за мгновение до контакта с замками. «Что?» Брови богини аборта дёрнулись, волны заморозила. Цунами, которые, по идее, должны абортировать магию, было заморожено чьей-то силой, а именно божественными полномочиями. Снег упадёт, и прибудет свет. Вся область мгновенно превратилась в снёжный пейзаж. В Великом Древе Моря Матери пошёл снег. Серебристые кристаллы заморозили поверхность моря и сдержали цунами. Упав, снежный луноцвет превратился в непорочного вида девочку с серебристыми волосами и золотыми божественными глазами. Богиня Аборта, я, Аркана, младшая сестра владыки демонов и непокорная богиня Гадейсиолы. Будучи некогда богиней абсурдности, несущей на себя ненависть тех, кто был предан богами, я буду биться вместе с демонами Медхейза. Она подняла руки к небу и торжественно встала на колени. Вместе со снегом в божественные владения Андерг спустились, казалось, ассимилированные с ледяными драконами запретные гвардейцы Гадасиолы. Гадасиола ненавидит богов, и их переполняет гнев. Хотя обычно между нами нет взаимной агрессии, мы ни за что не простим вас, если вы попытаетесь отнять у нас хоть что-то ещё.